Глава 21. Первую военную зиму после смерти отца Володя Осьмухин, вместо того, чтобы учиться в последнем десятом классе школы имени Ворошилова, работал с слесарем в механическом цехе Треста Краснодон-Уголь. Он работал в цехе до того дня, как его свезли в больницу с приступом аппендицита. С приходом немцев Володя, разумеется, не собирался вернуться в цех. Но после того, как вышел приказ немецкого коменданта о явке по месту службы и начались репрессии, и пошел слух, что всех уклонившихся угонят в Германию, Володя, посоветовавшись со своим другом Толи Орловым, решил вернуться в цех. Начальником цеха был старик Лютиков, выдвинувшийся из старых опытных мастеровых. Это был тот самый Лютиков, фамилию которого Шульга в разговоре с Иваном Проценко назвал в числе коммунистов оставленных в Краснодоне для подпольной работы. Володя, конечно, не знал этого, но Лютиков был издавна близок с семьей его матери, с семьей Рыбаловых, и хорошо знал Володю. И став на работу в цех, Володя именно с Лютиковым завел разговор о том, что он, Володя, хотел бы применить свои силы в подпольной работе против немцев. Лютиков был старым человеком, но не был старым членом партии. И по натуре своей он, будучи хорошим человеком, не был общественно-деятельным человеком. Он вступил в партию, потому что с годами чувствовал себя все более неловко. Как это он, старый русский мастеровой, до сих пор не состоит в своей партии? Подпольную работы он раньше не вел, хотя ему и приходилось помогать подпольщикам-большевикам. И в тот момент, когда Володя обратился к нему, Лютиков находился в состоянии крайней растерянности, вызванной внезапным и странным исчезновением Шульги. В первый же день, как вышел приказ немецкого коменданта о явке на работу, Матвей Шульга, зачисленный в цех под именем Евдокима Остапчука, одним из первых явился к станку. Работы в цехе никакой не было, кроме того, что забегали немецкие солдаты, ефрейтеры и офицерские денщики с консервными банками, наполненными сливочным маслом или медом, и требовали запаять банки для отправки в Германию. У Матвея Костевича нашлась возможность поговорить с Лютиковым наедине. В дни эвакуации районный комитет партии по указанию проценка не вывез шрифтов районной типографии. Они были закопаны в парке, и Матвею Костевичу в последний момент был передан план с точным указанием места, где они закопаны. В беседе с Лютиковым Матвей Костевич очень беспокоился, что шрифты могут быть найдены немецкими зенитчиками и солдатами автопарка. Матвей Костевич объяснил, где закопаны шрифты, и дал Лютикову задание тем или иным способом узнать, в сохранности ли шрифты, если будет возможность, перенести их в другое место. Матвей Костевич дал это задание и исчез. Он не явился на работу ни на следующий день, ни на третий, ни через неделю. Квартиры Матвея Костевича Лютиков не знал. Кто еще из коммунистов был оставлен в городе для подпольной работы, этого Лютиков тоже не знал. Все знал один Матвей Костевич, но Матвей Костевич исчез. Жора Артюнян, свернувшись из неудачной эвакуации, сразу вступил в откровенные дружеские отношения с Володей Толи Орловым. Только с Люсей Осьмухиной отношения у него сложились напряженно официальные. Айсмухины жили в районе, через который шел главный поток немецких войск, а Жора жил в маленьком домике на выселках. Немцы не жаловали этих мест. И друзья большей частью встречались у Жора-арутюнянца. тот день, когда Володя получил от Лютикова задание разведать, в каком положении находятся шрифты, все трое сошлись у Жора-арутюнянца, у которого была совсем крохотная такая, что едва умещалась в кровати письменный столик, но все же отдельная комнатка и здесь их застал вернувшийся с хутора Нижнеалександровского Ваня Земнухов. Ваня еще больше похудел, одежда его износилась, он был весь в пыли, он еще не заходил домой. Но он был в очень приподнятом деятельном настроении, и с его появлением план всех их дальнейшей жизни целиком перешел к Земнухову. Ваня тут же отрядил Толю, гром гремит узнать, живут ли немцы у Кашевого и можно ли проникнуть к нему. Подойдя к домику кошевых со стороны Садовой улицы, гром гремит увидел, как из домика, возле которого стоял немецкий часовой, в слезах выбежала красивая, с пушистыми черными волосами, босая женщина в поношенном платье и скрылась в дровяном сарайчике, откуда послышались ее плач и звуки мужского голоса, успокаивавшего ее. Худая загорелая старуха выскочила в сене с ведром в жилистой руке, зачерпнула воды прямо из катки и быстро ушла обратно в горнице. В доме происходила какая-то суета. Слышался молодой, недовольный, барственный голос немца и словно бы извиняющиеся голоса женщин. то ли не мог больше задерживаться, чтобы не обратить на себя внимания, и, обокнув возле парка весь этот квартал, подошел к домику со стороны улицы, параллельной Садовой. Но отсюда ему уже ничего не было видно и слышно. Воспользовавшись тем, что в соседнем дворе, как и во дворе Кошевых, были калитки на обе улицы, Толя прошел огородом этого соседнего двора и с минуту постоял у задней стенки сарайчика, выходящий на огород. В сарайчике слышны были теперь три женских голоса и один мужской. Молодой женский голос, плача, говорил «Хоть убьют, не вернусь до дома!» А мужской хмуро уговаривал «Вот то дело! А Олега куда? А ребенок?» «Продажная тварь! За поллитра литра прованского! Продажная тварь! Ты еще обо мне услышишь, да? Ты услышишь обо мне, ты пожалеешь обо мне», — говорил в это время Олег, возвращавшийся от Лены поздношевой терзаясь вспышками ревности и муками самолюбия. Солнце, склонявшееся к вечеру, красное жаркое, било ему в глаза, и в красных кругах, нанизывавшихся один на другой, наплывали снова и снова тонкое смуглое личико Лены, и это тяжелое темного рисунка платье на ней и серые немцы у пианино. Он все повторял «продажная тварь, продажная тварь» и задыхался от горя почти детского. Он застал в сарае Марину. Она сидела, закрыв лицо руками, склонив голову, окутанную облаком пушистых черных волос. Родные обступили ее. «Это Марина» ноги адъютант в отсутствии генерала задумал освежиться холодным обтиранием и приказал Марине принести в комнату таз и ведро воды. Когда Марина с тазом и ведром воды отворила дверь в столовую, адъютант стоял перед нею совершенно голый. «Он был длинный, белый, как глиста», — плача рассказывала Марина. Он стоял в дальнем углу возле дивана, и Марина не сразу заметила его. Вдруг он оказался почти рядом с ней —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 А бок соседнего огорода в полыни, на которую падала густая тень от сарайчика, лежали веером на брюхе трое — Ваня Земнухов, Жора Рутунянц и третий, такой же, как они, долговязый парень, в кепке затемнявший его лицо. фу черт! Такая светлая ночь! Едва пробрались к тебе!» — сказал Жора, сверкнув глазами и зубами. «Володя Осьмухин из школы Ворошилова. Может быть, абсолютно уверен в нем, как во мне, —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 и, глядя в его узкие темные глаза, стал допытываться. «Как ты нашел его? Кто он?» «Назвать его я не имею права», — немного смутившись, но твердо сказал Володя. «Мы с Жорой хотим сейчас разведку сделать». «Да, вдвоем, конечно, трудно». Толя Орлов просился. «Да больно кашляет», — усмехнулся Володя. Олег некоторое время молча смотрел мимо него. «А я бы не советовал делать этого сегодня».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 Они прикрыли за собой дверцу и, не раздеваясь, пристроились оба на узком топчине и долго еще шептались в темноте. Казалось, нет неподалеку от них немецкого часового и нет вокруг никаких немцев, в которые уже раз они говорили «Ну, хватит, хватит, надо трошки поспать» и снова начинали шептаться. Олег проснулся от того, что дядя Коля будил его. Земнухова уже не было. «Ты что ж, одетым спишь?» — спросил дядя Коля, с чуть заметной усмешкой в глазах и губах. Сон свалил богатыря, — отшучивался Олег, потягиваясь. «То-то богатыря. Слышал я все ваше заседание в бурьяне под сараем. И что вы с Земнуховым трепали?» «Ты слышал?» Олег с заспано растерянным выражением лица сел на топчине. «Что ж ты нам сигнала не подал, что не спишь?» «Чтобы не мешать».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 «Вас загсду, Их верштейн нихт!» «Что ты говоришь? Я не понимаю, немецкий», — отвечал часовой у крыльца. «Видал ты, Ниночек, такого обалдуя? Ни черта по-русски не понимает. Тогда пропусти нас или позови какого-нибудь настоящего русского человека», — говорил звонкий девичий голос. Дядя Коля и Олег, переглянувшись, высунули из сарая головы.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 заискивающий от того, что он понимал, что только девушка, имеющая право, может так обращаться с ним. «Якошевой, идите сюда!» — сказал Олег и вышел из сарайчика. Девушка резко обернула голову в его сторону. Одно мгновение смотрела на него прищуренными голубыми глазами и почти в то же мгновение, стуча своими кремовыми каблучками, сбежала с крыльца. Олег поджидал ее большой, с опущенными руками, глядя ей навстречу с наивно-вопросительным добрым выражением, будто говорил «Вот я и есть, Олег Кошевой. Только объясните мне, зачем я вам нужен? Если для доброго, то пожалуйста, а если для злого, то зачем же вы меня выбрали?» Девушка подошла к нему и некоторое время смотрела на него так, будто слечала с фотографией. Другая девушка, на которую Олег все еще не обращал внимания, подошла вслед за подругой и остановилась в сторонке. «Правильно, Олег», — точно для самой себя с удовлетворением подтвердила первая девушка. «Нам бы поговорить наедине», — и она чуть подмигнула Олегу голубым глазом. Олег, заволновавшись и смутившись, пропустил обеих девушек в сарай. Девушка в ярком платье внимательно посмотрела на дядю Колю прищуренными глазами и с удивленно вопросительным выражением перевела их на Олега. «Можете говорить при нем так же, как и при мне», — сказал Олег. «Нет. У нас дело любовное. Правда, Ниночка?» обернувшись к подруге с легкой усмешкой, сказала она. Олег и дядя Коля тоже посмотрели на другую девушку. Лицо у нее было крупных черт сильно прокалённое на солнце. Руки, обнаженные до локтя, смуглые до черноты, были крупные, и красивые. Темные волосы, необыкновенные гущины, тяжелыми завитками, как бы вылитыми из бронзы, обрамляли ее лицо, спускались на круглые сильные плечи. И в широком лице ее было одновременно выражение необычайной простоты, где-то в полных губах, в мягком подбородке, в смягчённых линиях носа, очень простоватого, И выражение силы, вызова, страсти, полета где-то в надбровных буграх лба, в раскрыли бровей, в глазах, широких карих с прямым отважным взглядом. Глаза Олега невольно задержались на этой девушке. В дальнейшем разговоре он все время чувствовал ее присутствие и стал заикаться. Выждав, когда шаги дяди Коли отдалились по двору, Девушка с голубыми глазами приблизила лицо своё коллегу и сказала. «Я дядя Андрея». «Смело вы! Как вы немцы-то?» — помолчав, сказал Олег с улыбкой. «Ничего, немец любит, когда его бьют», — она засмеялась. «А кто вы будете?» «Любка», — сказала девушка в ярком душистом крепдышине.